Глава 4 н е н а в и ж у фразу «Я же говорил», но именно её я произнёс Хрулёву, который почему-то в ужасе выбежал встречать нас лично. Я в первый раз увидел, чтобы старый герцог так быстро бежал. Увидев, как медики вытаскивают тела из машины, он как будто искал кого-то глазами. Когда же я осторожно достал Хельгу, не доверяя никому из врачей, Я прямо отчётливо с л ы ш а л как Хрулёв глубоко выдохнул. «Как же так, Саша?» — с упрёком сказал он, посмотрев на меня. И тут меня понесло. «Как же так?» Я при этом держал Хельгу, которая с интересом вслушалась в наш диалог. «А я вам говорил, нахрена мне нужна команда? Я работаю один и работаю хорошо. Это не моя вина. Это вина этих идиотов, которые почему-то решили, что они охренительные истребители, и лучшие выскочки барона знают, как действовать в критических ситуациях». «Саша, Саша! Подожди, д а что ж т ы завёлся?» Похоже, Хрулёв был в шоке от моего спича. Но я уже не мог остановиться. «Значит так. Я обещал вам закрыть третий разлом, и я обещал закрыть его с группой истребителей Центра. Я это сделаю. с в о е слово я всегда держу. Но выбор группы будет за мной. И у вас даже совета не буду спрашивать, при всём уважении, ваша светлость». «Хорошо, хорошо!» — Хрулёв поднял руки вверх. «Я согласен!» «Ну вот и здорово. Сейчас я отнесу Хельгу в лазарет и выступлю к третьему». «Прямо сейчас?» — в один голос спросили Хрулёв и Хельга. «Да? А когда?» — раздражённо бросил я. «Сейчас самое время». «Ну, я не смогу с тобой пойти», — возмутилась девушка. «Я вижу, что не сможешь. И это очень хорошо». «Почему это?» — нахмурилась девушка. «Потому что». «Всё, разговор окончен». Девушка аж покраснела от злости, но замолчала. А герцог с улыбкой наблюдал за нашей припалкой. Сбоку появился Андросов. «Сколько у меня есть времени на подготовку?» «Нисколько. Ты тоже не идёшь», — резко сказал я. «Ну, Саша! Да задолбали вы меня этим Сашей! Уже восемнадцать лет, Саша! Я сказал, не идёшь, значит, не идёшь. Лучше поработай вот с ней», — кинул я на Хельгу. «Пожалуйста». Андросов сжал кулаки, пытаясь возразить, но тоже решил не препятствовать. И отнёс девушку в лазарет центра, который только назывался так. На самом деле его оснащению и персоналу могли позавидовать лучшие лечебные заведения столицы. Истребители были слишком ценным активом, чтобы относиться к их жизни и здоровью попустительски. Фактически, если Иста заносили живым через порог, то вероятность его исцеления была на все сто процентов. Так что я больше за них не переживал. Выйдя на улицу, я отошел за угол, огляделся, не заметив чужих глаз, и заорал. «Сука, сука, сука!» Прооравшись, я вздохнул и немного пришёл в себя. «Ненавижу такие моменты. Просто ненавижу такие моменты!» «Я понимаю, почему не очень доверяю людям и работаю в одиночку. Одно идиотское решение ставит под угрозу множество жизней. Именно поэтому я всегда с большой щепетильностью относился к подбору своих соратников. А здесь моя спешка чуть не привела к катастрофе». На плече возник озабоченный шнырькой погладил меня по голове лапкой, пытаясь успокоить. «Все шелки, Ашандр да м о л о т е ж ь Макара молча потёрлась тёплым боком о моё бедро. Я искренне рассмеялся, немного успокоившись. Затем погладил милых питомцев и уже спокойно набрал телефонный номер. Хрулёв ответил. «Да, Александр, я могу взять любых из свободных истребителей в центре?» е э р н а любых. А кого ты хо...» Но я уже положил трубку. Невожительно, у да. Но, услышав положительный ответ, нужно всегда класть трубку. Я ухмыльнулся и побрел в Гауптвахте. Исты не были военным подразделением. Они даже не относились к Министерству обороны. Они вообще были над государством. Но дисциплина должна была поддерживаться на уровне. Поэтому г а л т в а х т а была и в центре. Никаких карцеров, никаких издевательств. Просто ограничение свободы. по большей части добровольно. Не было никаких решеток, бункеров, не дай бог, спецкамер, в которые держали волка. Просто казармы пониженной комфортности, где отбывали наказания провинившиеся. У них даже замков на дверях не было. А патрульный на входе стоял, дабы туда-сюда не шастали чужие. «Привет», — махнул я ему рукой, «дай мне список находящихся здесь сейчас». «А зачем?» — удивился патрульный. «Много вопросов, боец. Все согласовано с начальником центра». «Я должен проверить». Тут его в бок толкнул напарник. «Ты что? Это же Галтионов. Я думаю, ему можно верить». Я усмехнулся. «Вот это правильно. Давай». Он дал мне список на планшете, где я посмотрел сидевших здесь бедолаг. Тыкая фамилию каждого, первое, на что я обращал внимание, причину их задержания, а второе, тыкая вымя, я получал личное дело. Я хмыкнул и ткнул на несколько фамилий. «Этих приведите сюда». Боец кивнул и побежал исполнять. Я же вышел на свежий воздух. Душно было что-то внутри. Или на душе у меня сейчас душно. Пять мужчин разного возраста и класса вывели наружу. Я на них посмотрел и улыбнулся. Все пятеро сидели в н а к а з а н и е за пьянку. Четверо были из одной компании, которые подрались с дежурным караулом на центральной проходной центра. Кажется, они что-то пытались пронести неположенное и, по их мнению, очень смешное. Но караул был против. Я не вникал. В итоге они набили морды бойцам и прорвались внутрь, где уже были повязаны дежурной группой. Пятый тоже отличился. Находясь в клубе, ему понравилась дама, и он очень хотел, как он у р а ж а л с я поцеловать даме ручку. Но у дамы было четыре кавалера. Он положил их всех, действительно поцеловал даме ручку, галантно откланялся и неровной походкой пошел к центру, где его взяли тепленьким по звонку с жалобой. Но он особо не переживал, а просто пошёл досыпать не в казарму, а на галптуахту. Выглядели все они помятыми и потрёпанными, смотря на меня угрюмо. Четыре молодых хистов пятого ранга, а вот галантный кавалер был третьего класса. Его личное дело я просмотрел чуть подольше. Викон Григорий Астахов. Тридцать четыре года. Профессионал, в хорошем смысле этого слова. Голубоглазый мужчина с каменным рельефным лицом, и с частично седыми волосами, что было странно для такого молодого возраста. Его личное дело я пролистал подробнее, почему-то проявив к нему интерес. Ранее рейд-лидер дежурной группы Центра имел безупречную репутацию до своего 33-го д а Точнее, до того, как его группа зашла в разлом и пропала там на две недели. Их даже записали в мертвецы, а разлом записали в проблемный. Но на пятнадцатый день полуживой и практически полностью седой Григорий вышел из разлома и вынес оттуда трупы остальной группы. Дождавшись дежурных армейцев, он сказал «Разлом зачищен» и сразу впал в кому от полученных ран. Через неделю он оклемался, но из дежурной группы он навсегда ушёл. О разломе рассказывать наотрез отказался и в последнее время зарабатывал на жизнь прохождением разломов низкого уровня, в одиночку. А еще он заимел после того случая одну пагубную страсть. Это был алкоголь. Так-то вопросов к нему в боевых действиях не было. Вопросы возникали только в мирной жизни. Не мог он себя нормально вести, будучи на отдыхе. Второй его страстью были разломы. Только в боевых выходах он не пил. «Так, а л к о г о л и к и т у н и я ц ы провозгласил я, «кто из вас хочет немножко повоевать?» Ожидаемо руку потянул Астахов с каменным лицом. Четверо остальных просто пробурчали, сказав, что они лучше бы еще поспали. «Я глянул, что вам всем дали по трое суток. Но е с и п о й е т е со мной в разлом, сразу после этого можете быть свободны. Дело быстрое, дело понятное. Хотите отдыхать здесь и дальше? Отдыхайте. Нет? Пошли со мной». Молодые люди немного посовещались между собой, а затем согласно кивнули. Ну, другого я и не ожидал. л 15 минут на сборы. Жду вас возле гаражей». Подъезжая к разлому, я улыбался своим мыслям. Честно говоря, мне трудно понять, почему я сделал именно это. Мне просто хотелось сделать что-то неправильное, что ли. Нет, неправильное — это не то слово. Мне просто хотелось немного пошалить. Мой юмор был странным ещё в прошлом мире, и мои собственные шутки меня успокаивали немного. А злость от частичного провала прошлой миссии была внутри меня в с е ещё сильна. Этот разлом я тоже разведал, и народ набрал не наобум. В разломе был участок леса, в котором водились гигантские комары. Сильные, но не суперсильные твари. Проблема была в другом. Его зачищали уже пару десятков раз, выискивая под каждым пнём очередного врага. Но вот только разлом не закрывался, и всё тут. А через некоторое время комары появлялись опять. Четверо молодых и дерзких истов были стихийниками. А вот у Виконта в личном деле стояла надпись «Универсал». Мне интересно было посмотреть на его работу. Кстати, взглянув на собравшуюся группу, я чуть было не присвистнул от удивления. Молодёжь была в разы лучше снаряжена, чем опытный истребитель целого третьего класса. У него была лёгкая броня и неплохой меч из а д а м а н т и т а самый дорогой предмет в его гардеробе. Мне кажется, проблемы с алкоголем у него реально серьёзные. Истребитель его уровня и в его возрасте уже должен был иметь пару домиков на берегу моря или живописной речки. Внутри всё было без всяких неожиданностей. Эти залётчики действовали чётко по моему приказу. Молодёжь принялась азартно отстреливать комаров. Сначала с кислыми минами, но после того, как энергия начала интенсивно циркулировать по телу, всё похмелье выветрилось, и они даже, кажется, начали вести счёт. Своего рода соревнования, кто больше набьёт. А я, не вмешиваясь, с интересом наблюдал за Астаховым, который со скучающим видом стоял в расслабленной позе, опустив руки по швам и даже не достал свой меч. Вот только два момента заставили меня посмотреть на него ещё более пристально. Один обгорелый комар пробился сквозь заградительный огонь стихийников и полетел прямо в голову одному из юных артиллеристов. Неуловимый взмах руки... и метательный нож разрывает летящую тварюшку надвое, а Григорий снова изображает скучающий вид. И второй момент, когда особо хитрая пара комаров сделала на натуральный противовоздушный вираж, пролетев мимо заградительного огня. Седой ист снова оживился. На этот раз это был не нож. На этот раз было какое-то заклинание, которое я не успел заметить. Что-то типа парализации, потому что с виду невредимые твари упали на землю и замерли. Астахов же подошёл к ним и также, не доставая свой меч, просто напитал ногу силой и раздавил их головы, счастливо улыбнувшись. «Да он ещё тот отморозок, похоже!» Но вот силу его я никак не мог определить. Тут пахло как минимум мастером. Собственно, тупорылые комары все летели и летели, пока не сдохли все до единого. И да, ожидаемо, разлом не закрылся. «Ищем ещё?» — кивнул я. «Далеко друг от друга не отходим?» Мы пошли цепочкой, рассматривая окрестности. Но, собственно, я уже знал, что ничего мы там не найдём. ш н ы р ь к о мне уже всё показал. Официальная причина проблемы разлома на сайте была в том, что изначально первая группа истов обнаружила здесь энергетический кристалл. Вот только когда они его разбили, что-то пошло не так. Часть энергии из него выплеснулась и растворилась в пространстве. А куда она растворилась, никто не имел понятия. Просто стояла пометка «Некачественное закрытие», которую вот уже пару лет никто не смог превратить в качественное. Я решил пойти другим путём и попытался почувствовать отголоски душ. Лесопосадку раньше уже рубили, выжигали, оставляя одно пепелище. Но деревья чудесным образом вырастали и снова выдавали комариную армию. «Нашёл!» — довольный шнырко возник рядом со мной. «Что ты нашёл?» И он мне показал. Внизу, где-то на глубине 10 метров, находилась пещера, в которой был ещё один кристалл, поменьше размером, то ли дублирующий, то ли новый. В общем, понятно, куда перешла энергия из первого разбитого. А может, этот кристалл был здесь всегда. Исты, конечно, копали, пытаясь найти что-то под корнями, но н а такую глубину рыть им просто не п р и х о д и л о в голову. Я ухмыльнулся, а затем призвал д у х броненосцев из моего поместья. которые глубоко под землёй тупо начали отгрызать от этого кристалла кусочки. Когда он рассыпался на мелкие части, веяние силы показало, что разлом закрыт. Молодёжь недоумённо зазиралась, а вот Астахов криво усмехнулся, посмотрел мне прямо в глаза и молча похлопал в ладоши. Похоже, он тоже что-то почувствовал и сразу понял, кто виновник этого торжества. «Всё, господа, на выход. Вечером можете опохмелиться, только без фанатизма». Второй такой счастливой случайности у меня для вас не будет». Закрыв по-быстрому этот разлом, я выдохнул. Во-первых, штрафников в ы г у л я л а во-вторых, сделал все свои дела и закрыл долги. «Блин, нужно побыстрее решить все дела с особняком и свалить туда вместе со своими людьми. А то я очень не люблю быть должным. Ищет от Андросов. Вот кто его просил вмешиваться? Выйдя из разлома, я сразу же взял в руки смартфон и стал судорожно искать, где бы мне спустить свой пар. Надо же, меня сумели настолько достать, что теперь во мне проснулась жажда убийства. В голове не укладывается, как можно быть такими идиотами, чтобы подставить всю команду. Я полагаю, что в их делах появятся очень жирные минусы, после которых поубавятся желающие идти с ними в разломы. К этому здесь тоже очень ответственно относятся. Ну что я могу сказать? Влияние аристократии, которая забывает, что иногда нужно думать головой. Не все проблемы можно удачно решить, козырнув своей знатной фамилией. Может, мне отправить к нему в гости одного из своих существ? Но это явно не выход. Лучше ш н й р ь к у отправлю, чтобы тот чего ш п ы ш т и л у него в честь компенсации. А то мне хреново на душе. Группу я отправил назад на транспорте центра. а сам дождался волка. К моему удивлению, дверь открылась. и наружу выскочил медоед, рванув куда-то в кусты. «Что за хрень? Он что тут делает?» Волк смутился. «Анна по делам в а д м и н и с т р а ц и и Иркутска приехала, а этот за ней увязался. Ну, тут как раз ты позвонила, она ещё не все дела порешала». «Блин, Волк, а нельзя было сказать это по телефону? Я бы тебя не дёргал». «Ну, — смутился Потапов. Приказ есть приказ». Я вздохнул. «Бывшие военные, конечно, хорошо и здорово, но голова промыта у них знатно. Это Андрей ещё нормальный». «Твою мать!» Медоед вместо кары полез на ветку за белкой. Та перепрыгнула на другое дерево, а медоед свалился вниз. «Да что за день сегодня такой? Даже мой питомец и тот тупой!» «Впрочем, это не предположение, а кажется истина. Чем больше я за ним слежу, тем сильнее в этом убеждаюсь». Вот, даже сейчас он лежит на спине, я задрав лапы кверху, и кажется, его шея неправильно п о в е р н у т а на бок. Эх. х ш к а т и н а покачал головой шнырька, подтверждая, сколько от него проблем. На данный момент он ещё даже и близко не силён, как надо. Он попросту тащил энергию из артефакта, как угорелый, и оттого был в достаточно хорошей форме. Даже думаю, что он его и сломал этим. А вот я не позволяю ему брать много энергии. что он и пытается постоянно сделать. Упорный, однако. Но даже так он сейчас на уровне с к а р а м е л ь к и а может, и немного выше. Как минимум, думаю, его опыт превосходит её. Вот только он слишком своенравный. О, пока я размышлял об этом, он оклемался, встал и... Сука, снова полез на дерево. Надеюсь, что он что-то понял для себя и не упадёт в этот раз. Повернулся к нему спиной, чтобы не сглазить, и снова достал телефон. Шмяк. Да твою ж мать! о т м о р о з о к т ы реально!» Ответить он мне не мог. Кажется, он умер. Когда питомец умирает, то это означает, что мне надо дать ему энергию на оживление, и тогда он снова будет в строю. Пока их душа у меня, им ничего не грозит. А вот мне грозит нервный срыв и первые седые волосы до 30 лет. Так-с, нужно успокоиться. Я как раз нашёл интересный разлом, который уже два раза пытались закрыть, и сейчас он свободен». Недолго думая, беру на руки тушку медоеда и отношу его в багажник. Этот разлом мне не принёс трофеев, и я могу сказать, что потратил время зря. Нужно исправить этот досадный минус. К новому разлому мы подъехали быстро. Он был недалеко, всего в 30 километрах от этого места. Здесь было всё стандартно. Двое вояк на посту, которые проверили мою регистрацию и пожелали удачи. А ещё предупредили, что даже крупные группы не справились там. «Возможно, и мне не стоит заходить туда». Я лишь кивнул им и направился внутрь. Этот разлом был интересным. Здесь обитало два вида существ. п е р в ы е это собакоподобные существа, которые явно произошли от бойцовских собак и мутировали при этом. Не знаю, в прошлом мире именно такой породы я не встречал. Они были крупнее и сильнее. «Кара из за т у п о к или «отморозок», — я задумался. «Вы берёте на себя всех псов и рвёте их на части». и п р у сделала красивые глазки Кара. «Если увидишь белок, то их тоже можно», — дал ей ответ на её вопрос. А вот отморозку не нужно было давать объяснений. Он уже сам бежал навстречу приключениям. Сама локация была прикольной. Лес, и посреди него находились развалины старого небольшого замка. «А ты отвечаешь за трофеи, причём все», — дал задание ещё одному члену команды. «Шика шелает!» — радостно открыл рот тот и, сделав сальто, пропал в тени. Сам же я, напевая под нос дурацкую песенку про трёх гномов, которые подрались за золото, а потом их сожрал тролль и подавился, пошёл к руинам. То, что это был замок, я понял только по остаткам башни. Слишком круглые и обтёсанные стены были внизу. А ещё шнырка всё мне уже показал. Волка я, кстати, оставил снаружи охранять, а шнерка ь сейчас все ценности будет приносить ко входу в разлом. Причина, почему этот разлом был не закрыт, это грязевики. Противные существа, которых очень легко убить, если знать, где они прячутся. Они напоминали слизь, которая состояла полностью из грязи. Их любимый приём — распластаться на земле и ждать. За это время они припадали листьями, ветками и прочим мусором. Обычный путник Мог их не заметить, и, наступив, нередко умирал или лишался конечностей. Те в миг могли становиться объёмными и обволакивали тело жертвы, при этом делая своё тело каменным, ломая кости и всё остальное. Вот, к примеру, я вижу одного такого, и спокойно сейчас иду к нему, даже делаю вид, что не замечаю и наступаю. Тот не стал терпеть такого, и сразу обволок меня, но его хватило лишь до живота. Мой доспех стал трещать, вот только я был сильнее. хотя он и стал каменным и легко вибрировал, стараясь сперва сломать меня, а потом сожрать и переварить. Не выйдет. Лёгкий импульс, и мой доспех совсем немного увеличивается, и г р я з и е о разрывает на куски. Ну, как на куски? Куски грязи. Желейки не видно. Обидно. Ко мне призываю шнырку, и он не заставляет себя долго ждать. Найди и покажи мне их всех, а ещё тщательно проверь руины. пеш Он пристыал лапку к голове и тут же пропал. Волка, что ли, подсмотрел? За десять минут я знал про этот разлом всё. Он был интересным, необычным. Есть над чем подумать, пока я ходил по всем грязевым и лопал их. Только с одним возникли проблемы, так как он был громаден. Пришлось врубить свою ауру, которая прожгла его насквозь. Кстати, хотя я и убил многих, но душ не было от слова «совсем». Они не совсем живые. Как бы это лучше сказать, элементали? Только высшие элементали получают подобие души. Хотя мне кажется, что все они имеют свои души, просто у них работают совсем другие правила. Впрочем, не суть важна, а важно то, что тут, оказывается, не два вида тварей жило, а три. А ведь исты встретили только двух, и они их всех предупредили. Или специально не рассказали про третьих. п е р ж и з а г р о м н ы м голосом протянул мне мелкие кольца истов, которые пали здесь. Всего два кольца. «Ошиба!» — с улыбкой передразнил я его и погладил при этом. Он надулся и пропал. А я пошел к новым неприятностям, где можно неплохо повеселиться. Вот кого-кого, но каменного голема я не ожидал тут встретить. Возможно, это даже один из стражей этого замка. Ростом по четыре метра и три в плечах, он был собран из этого самого камня, и вся эта башня была его материалом. И это было удивительно интересно. Стоило мне подойти поближе, как он вышел из развалин и взглянул на меня своими пустыми глазницами. «Кургалов, скандар!» «Ого! Да у него даже речевые связки есть! Видно, основа была другая, и восстановился он уже из замка. Язык мне был незнаком, и ответить я ему ничего не мог, но, кажется, и не нужно. Наверное, он сказал что-то типа «убить нарушителя». И сейчас он бежит на меня на полной скорости, пытаясь раздавить своими массивными ручищами. Я тоже побежал прямо на него, зная, как нужно действовать, вот только снова перенапрягаюсь. Противник непростой, но это будет полезно. В последний момент, когда мы должны были столкнуться, я заливаю энергией ноги, и прыгаю ему на плечи, а потом, не теряя времени, с двух запитанных рук наношу энергетический удар. Его голова в щебень, а с моих рук капает кровь. Гадство. Не выдержал доспех напряжения. Я теперь практически пуст. Столько энергии вложил в этот удар. Но это сработало, и туша стала разваливаться на куски. Другого выбора попросту не было. Голем силён. любой урон может быстро восстановить. Тут нужна одна сильная атака, которая сразу перерубит место его сосредоточия. Странно, что у него оно было в голове. Ни один уважающий себя гулемостроитель не сделал бы такого. Видно сразу, что это уже механизм регенерации и самосбора. Вот теперь это место безопасно. Ну, в этот замок. А вот вокруг лес, и в нём полным-полно собак. Душ так и поступают ко мне. Чтобы немного помочь своим, создаю 30 собак и в с е л я я в них души, а затем отправляю на помощь к а р и и отморозку. Вроде мне даже полегчало, несмотря ещё на одну слабость в к т е р е Но до завтра буду, надеюсь, как огурчик. Интересно, надолго ли хватит собак? Как оказалось, да, надолго. Мне пришлось даже на помощь идти. И теперь у меня не меньше двух сотен свежих душ. И это хорошо объясняет, почему так быстро сбежали исты отсюда. Собаки под халявной энергией размножаются слишком быстро. Кстати, разлом не закрылся, и я не удивлён. Я знал, что с ним не всё так просто. Я бы даже сказал, это чудо природы. Всё дело в том, что голем подключил артефактами все камни вокруг себя к своему источнику, чтобы в любой момент можно было восстановить своё тело за их счёт. А разлом... Напитывал г о л е м о и з а о дно и все руины. Я попытался сломать один б у л у ж н и к и у меня ничего не получилось. Хмыкнув, попробовал кое-что ещё. Подошёл к новому булыжнику с гладкой поверхностью и стал вспоминать, как это делается. Вливаю энергию указательный палец и рисую руну Ингра на нём. Не прошло и пары секунд, как она засветилась и пропала, но в энергетическом плане я её хорошо вижу. «Удивительно, это магический камень. Я бы даже сказал, аномалия. Нужно обязательно забрать весь этот строительный материал. Подозреваю, что стоит он немало, да и мне может пригодиться в усадьбе. Как раз у меня есть четыре фуры, да и деревенские сейчас без работы».